Голова сорок шестая Артем не знал, был ли это разумный расчет, или существо просто действовало согласно инстинктам, атаковав жертву, когда та повернулась спиной. Очевидным оставалось одно – нельзя было не признать чудовищную эффективность засады. Мгновенно вылетевшая из воды здоровенная туша вытянула две длинные лапа, оснащенные внушительного вида когтями, и, подцепив скрикнувшую от неожиданности тихого, потянула к себе».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 «Сука! Макс, стой!» — закричал тот в ответ, но было поздно. Увидев, что убегающий дичь, монстр следовал инстинктам. По кошачьи перепрыгнув Сэма, он в несколько прыжков настиг, схватил лапами и практически перекусил человека пополам. За отрывок времени, не превышающий одной минуты, трое из четырёх членов группы были выбиты. «Сука! Сука! Сука!» — кричал Сэм. Парень был в шоковом состоянии, но держался. Монстр не спеша повернулся к последней жертве и принялся ходить вокруг неё кругами.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 К Тихому и Максу Артём даже подходить не стал, вид разорванной мишанины костей, мышцы, внутренностей даже издалека вызывал рвотные позывы. Зато Алекс, одного удара отлетевший на десяток метров от побоища, остался жив. Не особо церемонии с раненым Артём срезал с парня остатки одежды и перевернул на живот, открывая доступ к ранам на спине. Вид глубоких рваных разрывов плоти был ужасен, наверное, помимо них было ещё достаточно переломанных костей. Артём задумался...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 Но если один выживет и расскажет о трагической гибели в аномалии, на этом всё и закончится. По крайней мере, он надеялся на это. Поразмыслив, он достал зелье исцеления и использовал его на парне. Полностью столь серьёзное ранение оно не исцелит, но из-за осколка выбраться сил даст. Ещё раз оглядевшись и вспоминая, закончил ли он здесь со всеми делами, Артём взвалил подранка на спину и в темпе двинулся на выход. По пути глаза случайно зацепили за полоску чего-то блестящего.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 Вороство, грабёж, насилие – малая часть их посложного списка. Объединение обрело самоназвание – Алисаив. На востоке вновь обострился конфликт между Северной и Южной Кореей. Заклятые северные братья затеяли масштабный переброс к войск границы, а южнокорейские военные отчего-то считали, что на этот раз акция есть нечто больше, чем очередная провокация. И было во всём мире, и на родине в том числе.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 Радикально настроенные исламисты, демонстрирующие нездоровую активность в секторе газа. Но этим ребятам и повода не нужно. С момента появления осколков прошло ещё мало времени. Но какие же глобальные изменения уже прокатились по Земле, а что человечество ждёт впереди, оставалось только догадываться. Чтобы отвлечься, он посетил сайт Порталпедия. Интернет-ресурс потихоньку обрастал контентом, содержащим информацию об аномалиях, выложены пользователями со всего мира. Пока что ничего интересного Артём для себя, к сожалению, не нашёл.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 Первая, научная, рассказывала что-то об эффекте наложения, соединившем пространство, время, бесконечное множество параллельных реальностей и далее. Утомлён и тяжёлым днём парень не стал лезть и разбираться. Вторая причина происходила из теории, рассматривающей мир как виртуальную симуляцию. Появление аномалий согласно её выводам, было багом операционной системы, а порталы — ошибки, из-за которых различные виртуальные симуляции перемешались. Пока он читал мозголомные теории происхождения осколков, усталость совсем его догнала, резко потянуло спать. Закрыв ноутбук, Артём умылся и лёг. соном мгновенно сморил его. Глава сорок восьмая Арт. Уровень двадцать Ментальный тип. Характеристики. Сила – четырнадцать. Ловкость – четырнадцать. Выносливость – четырнадцать.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 На 0,1 секунды испытывайте дезориентацию. прерывает использование навыков и заклинаний. Интересная способность с широким простором для применения. К сожалению, информация про область действий слишком размыта. Сможет пользователь сам ориентироваться в облаке? Вероятно, нет. Уж больно читерным тогда был бы навык. Только чуть позже, проклиная на рыцем мышление, он осознал, что с ощущением пространства ему будет просто ориентироваться в дыме.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 Артём и сам замечал положительную динамику общего состояния здоровья, особенно после прохождения первой эволюции. Одна из плюшек для игроков на фоне постоянного риска в ванамалиях. Казалось бы, новость не самая важная, но её уже успели зафоросить. Вполне возможно же, что вскоре среди игроков появится много женщин, спрос на семечки ещё больше поднимется. а Абсолют за ним и цены. Кстати, о деньгах. Его кошелёк, даже с учётом всех накоплений и наследства, показал дно.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 Подойдя к писсуару, облегчился, ожидая, когда мужчина, с виду офисный работник, наконец вымоет руки и выйдет. Помимо него ещё три кабинки были заняты, но это не мешало. После того, как мужчина покинул помещение, Артём повесил на ручке нужных ему кабинок, сделанные заранее знаки о неисправности, и зашёл внутрь. Теперь ему предстояла довольно сложная операция, требовалось последовательно раздвинуть пространство стенки, а за ней банкомата, стоящая вплотную к ней, дабы получить доступ к деньгам.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 Просеивать тонны текста, а потом ещё и систематизировать информацию, чтобы проанализировать и таки перейти к неким выводам. Он не имел достаточного опыта, чтобы потянуть такой объём работ, но парень уже нашёл выход. Пора воспользоваться былыми знакомствами. Как-то ещё только устроившись на работу, ему довелось вести знакомство с Лёхой. Лёха был журналистом, сделавшим невысокого полёта, карьеру, на скоробезных статьях о закупках чиновниками чего-нибудь не того. Парень попортил немало крови власть имущим ехидными заметками об очередных тендерах на предметы роскоши, элитный алкоголь, икру и прочие радости жизни, коими те любили себя побаловать за бюджетные деньги. Во всём, что касается закупок, Лёха был как рыба в воде и Артём собирался использовать это. С трудом найдя в телефоне сохранившийся номер, парень нажал кнопку вызова, беспокойся о том, как бы абонент его не сменил. «Да?» – раздался после гудков трубке настороженный голос.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 Не желая быть озадаченным, Лёха немедленно стал «У меня тут расследование». «Лёха, дело горячее», — настаивал Артём. «И платят очень хорошо». «Ммм, платят даже». Голос явно потеплел. «А чё надо-то?» «В общем, у меня тут клиент из одного инстика и ищет нужную информацию». Молодой человек заранее придумал свести всю на конкуренцию между ней. «Ты помнишь, когда обнародовали в интернете этот ролик «Хуман» и началась эта катавасия с аномалиями?»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 ну «Найс, очень даже годно!» В ответе почувствовался энтузиазм. «Работка норм, я берусь». «Только смотри, Лёха, клиент серьёзный, и деньги на ветер пускать не любит. Работа должна быть качественной». Начал сворачивать разговор Артёма. «Чтоб не беспокоился о кидалове, расчёт сделаем лично. Ты мне инфу, я тебе бабки». «Да я тебе такую выборку сделаю, что клиент твой будет знать всё, вплоть до марки туалетной бумаги, которой потирается наша профессора»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 Немного расстроившись, он решил проверить цены на недавно обретённые семена, и увиденное вернуло ему утраченное настроение. Глава 50. Если семечко с параличом стоило хорошие полторы сотни, то проклятие слепоты ослепило ценником аж на 1 миллион 80 тысяч. Он немедленно выложил всё на продажу.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 Наконец, временное на использование аукциона стекло, осталось ждать отката срока. По поводу поиска НИИ ситуация аналогична. Ждал результатов труда наёмного работника. Оставалось одно – вернуться к поиску цели под зачистку. Артём присмотрел два варианта. Первый – портал, обнаруженный совсем недавно на территории заброшенного колхоза. Второй – аномалия в бывшем военном городке, ныне тоже пустующем. Оба варианта были хороши своей удалённостью от населения. Он может сделать всё без лишних свидетелей.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 Раскол страны серпа и молота стал концом и пути труда, собственно, как и множество других ему подобных хозяйств. После ликвидации предприятия остался один посёлок, Трудовой. В последующие годы его жители разъехались и спились, кто во что гораст. Сейчас практически пустующий, он поддерживал жизни лишь в лице горстки стариков, доживающих свой век. Вероятно, один из пожилых жителей обнаружил аномалию, находящуюся на колхозных руинах. Остановившись перед посёлком, Артём аккуратно наклеил на автомобильные номера распечатанные заранее ложные цифры. Разгладив скотч, он оценивающе пригляделся. Вышло неплохо. Поцелеповатые пенсионеры точно не заметят. Не стесняясь, в открытую подъехал к аномалии. Если придётся контактировать с местными, то срисованный какой-нибудь не в меру дотошной бабушкой автомобильный номер будет совершенно лишней проблемой. В стране уже действовал закон, грозящий уголовной ответственностью за контакт с аномалией. И становиться первым осуждённым по статье Артём не собирался.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 Ответив на ряд стандартных вопросов по типу «А что с нами будет?» и «Куда всё катится?» такими же стандартными ответами «У правительства всё под контролем!» он, наконец, отвадил старушку. Пока чесал языком спецсионеркой, утомление о долгой дороге прошло. Пора бы уже начать. Подумав, Артём не стал оставлять авто на виду, загнав его как можно ближе к ангару с аномалией, вибрации которой уже почувствовал. Естественно, портал у чёрта на куличках никого из уполномоченных органов не заинтересовал.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 Но так он хотя бы мог удостовериться, что никто не поджидает его прямо у входа. Он не нашёл никаких препятствий или объектов в радиусе 10 метров на другой стороне. Казалось, что вход в осколок находится в поле с неровной поверхностью. Взять более дальний ракурс у Артёма не хватало навыка. «Пора». Глубоко вздохнув, он вошёл в портал. Глава 51 Глава 51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 артем достал из пространственного кармана бутылёк зелья сопротивления ментальным воздействиям, а потом открыл его и выпил. Вспышка холода прошла от пяток по всему телу и мягко улеглась в голове. Он ощутил, что все его эмоции будто выцвели. обычный эффект. Ещё раз исследовав портал ощущения пространства на предмет противников на той стороне, игрок снова вошёл в аномалию. Болото не изменилось. Всё тот же тяжёлый самбрат с шёпотом тлена и кости давно павших воинов повсюду. Он прислушался к себе.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 Будь я такая сильнее, он не смог бы самостоятельно прийти в себя, ведь опыт в подобной области имелся минимальный. Он ещё раз, но уже более тщательно огляделся по сторонам. Этот осколок, вероятно, был самым большим из всех, что он встречал. Серые стены тумана сливались болотной дымкой где-то на горизонте. Приглядевшись, парень увидел вдали темнеющий силуэт непонятного строения. Так как никаких других альтернатив не было, Артём стал двигаться по направлению к нему, старательно приглядываясь к зыбкой почве под ногами, дабы не угодить в трясину.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 Ещё через 20 минут он подошёл достаточно близко, чтобы разглядеть строение во всех подробностях. Очевидно, это была осада. Земли перед стенами устилал ковёр и слевших тел. Правда, никаких осадных машин не обнаружил. Утонули или сгнили, а может и отсутствовали в силу каких-то особенностей тактики осады чуждого мира. Артём ещё раз пригляделся к мёртвым воинам. У всех был однотипный доспех, намекающий на регулярную армию.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 Обойдя угол, он нашёл пролом в стене, шириной в несколько метров. Битва здесь была особенно жаркой. Кости устилали землю в несколько слоёв. Они были настолько неподвижны, что парень не сразу обнаружил существ. Пара скелетов чёрной брони и молчаливыми стражами стояли по краям пролома. Их доспехи из угловатых чёрных сегментов отличались от павших воителей. Да, сами воины были намного крупнее, ростом около двух с половиной метров. Разглядев нежить, Артём остановился обдумать план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 Артём начал отходить, стремясь отвезти врага от второго товарища, чтобы принять бой один на один. Мёртвый воин неизвестным образом быстро обнаружил невидимку и, преодолев буквально несколько метров, перешёл на бег трустой. К счастью, второй стражник не обратил внимания на своего собрата. Артём развил технику маскировки, и воин сразу ускорился. Похоже, в какой-то мере навык сокрытия всё же действовал. Взглядом отыскав достаточно ровную полянку, парень решил драться там.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 Встретив падающего немертвого на щит, он отбросил его вместе с ним. После чего игрок активировал пси-когти освободившейся руке. В следующий момент размашистыми ударами парень четвертовал противника, целесвуязвимые стыки брони, тем самым обездвижив его. Остановившись, он перевёл дух и вытер вспотевшее лицо. Схватка, занявшая буквально пару мгновений, по ощущениям далась как тяжёлое изматывающее сражение. Глава 50.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 Как только страж почуял его, он начал действовать идентично его напарнику. Скелет шагом направился в его сторону, а мгновением позже перешёл на бег. Но следующий момент не мёртвый повёл себя абсолютно иначе. Враг размазался в воздухе, использовав рывок. Только максимальное ускорение мысли позволило Артёму заметить. Он начал скидывать щит, готовясь принять удары. Краем глаза игрок увидел, как из ускоряющего навыка скелет проявился буквально в париметрах от него.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 Не останавливаясь на достигнутом, игрок лишил соперника головы, а когда тот утратил возможность сопротивляться, добил, разворотив грудь, где находился источник существования тваней Вы получили уровень. Только после этого Артём решился посмотреть на последствия атаки немёртвого. Сам удар не достиг парня, но разворотил металлщита как раз в месте крепления петель для руки. Прогнувшись внутрь, острые края оставили довольно серьёзные рваные раны в районе запястья.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 Артём опасливо оглядел новых врагов. Два защитника стояли по краям больших дверей в донжон. Они ничем не отличались от только что убитых скелетов. Внимание приковал совсем другой враг. Прямо в высоком дверном проёме стоял ещё один неупокоённый, замотанный в рваные одеяния и плащ. Ростом он был чуть ниже воинов, примерно в 2 метра высотой, но это не умолело опасности, исходившей от него. Череп скелета венчал скромный металлический обод с единственным камнем в центре. В глубине пустых глазниц отылил багровый огонь. Вооружённый белым жезлом с навершием в идеалы сферы, он был, наверное, мёртвым магом или личем. Рискуя, парень прощупал того ощущениям пространства, но нежить не показала признаков беспокойства. На этом он закончил разведку и покинул осколок. От планов ночевать тоже отказался и поехал домой. Осколок парень признал крайне перспективным и интересным. Но вместе с тем всё же парень понимал, что сил недостаточно. Артём пережил две схватки один на один, и обе были тяжёлыми.